Глава тридцать Беллу потребовался целый день, чтобы забыть ужасы Спайрфола, и всего одна секунда, чтобы их вспомнить. Пока принц тащился за Меджвиком, холод пронизывал его до костей и охватил страх. Каждый шаг давался с трудом. Принцу пришлось усилием воли переставлять ноги, чтобы продолжать идти вглубь замка вполне возможно, навстречу своей смерти. Гранитные стены коридоров сливались с тенями, эхом отражая крики, раздававшиеся где-то вдалеке. Впереди открылась гигантская пещера, достаточно широкая, чтобы вместить летний дворец отца Беллами и по меньшей мере вдвое выше. Вдоль стен тянулись катакомбы, заполненные монстрами и ногтисами если между ними вообще была какая-то разница. На возвышении в дальнем конце пещеры сидела на алебастровом троне темная женская фигура. Дрожь пробежала по телу Белла, когда он увидел распростертые за спиной женщины черные крылья, в два раза превосходящие в размерах крылья большинства ногтисов и представляющие собой изогнутые кости, на которой была натянута тонкая, почти прозрачная кожа. «Только после тебя, храбрый принц Пенрифа!» — скривил Мэджвик губы в усмешке. Белл думал, что готов ко всему, но в тот момент, когда он увидел королеву теней, Моргрид, страх и адреналин захлестнули его. Он сделал два шага, а затем развернулся, чтобы бежать. Мэджвик нанес Беллу удар в живот, и принц согнулся пополам, не в силах дышать. Твари в катакомбах огласили пещеру возбужденными криками. — Мужество нужно немного подкрепить, не так ли? — усмехнулся Мэджвик. — Может, мне отнести тебя, чтобы ты с ней познакомился? Или сам пойдешь? Я бы предпочитал не заставлять ее ждать. Не в силах разогнуться, Белл обхватил живот и заставил себя переставлять ноги, одну за другой, борясь с тошнотой, которая жгла ему горло. Он думал, что перерос то время, когда в тринадцатилетнем возрасте испытывал рвотные позывы при малейшем волнении, и все же, только посмотрите, его снова вот-вот стошнит. Принц сжал кулаки. Если бы отец увидел его таким, то в тот же миг с радостью бы передал королеве теней. Барфами – одно из прозвищ, которым наградил его Рэнг принц Блевотины и Страха. От английского «барф», что означает «блевать». Белл был разочарованием для отца и жалким подобием того принца, которым являлся старший брат. Если бы только Реми не умер, жизнь Белла сложилась бы совсем иначе. Когда Белл был уже в десяти шагах от королевы теней, Меджвик схватил его за шею. Ледяные пальцы повелителя теней сомкнулись на горле принца, заставляя его опуститься на четвереньки на твердый камень. Преклони колени перед королевой Моргрит Малитиан, богиней теней, созидательницей проклятий, повелительницей тьмы и смерти. Пещера взорвалась звериным воем. Голова Белла была опущена, но он мог видеть тени, метавшиеся по обсидиановому полу, когда порождение теней и ногтисы принялись летать вокруг, мягко шелестя крыльями в воздухе. Меджвик ослабил хватку ледяных пальцев, освобождая голову Белла. Принц медленно поднял глаза на трон, на котором сидела Моргрид. Стоило увидеть королеву, как ужас затопил все его нутро. Само воплощение смерти она была отвратительна. Темные тени залегли вокруг пасмурно-серых глаз. Кожа Похожая на отбеленную, высохшую и слишком туго натянутую шкуру, контрастировала с черной, блестящей броней чешуи, покрывавшей тело. Над головой изгибались ониксовые рога, чьи острые концы почти касались шипов на наплечниках королевы. Темная, зазубренная корона покоилась на ее голове. Но больше всего, Внимание Белла привлек королевский трон. Жуткая конструкция казалась бледной в свете факелов, превосходила высотой рост любого человека и была полностью сделана из костей. Костей голени, костей рук. По краям трона тянулись позвоночники, и каждый позвонок был украшен черными драгоценными камнями. Суставы пальцев, и другие мелкие кости образовывали замысловатые руны, которых Белл никогда не видел. Принц мог поклясться, что на некоторых пальцах до сих пор остались украшения. Блеск колец и браслетов на фоне тусклых костей делал зрелище еще более жутким. Два маленьких черепа ухмылялись принцу. На самом деле такие маленькие – что вполне могли принадлежать детям, по одному на каждом подлокотнике трона. Словно прочитав мысли принца, Моргрид забарабанила длинными пальцами по черепам. Ее голова со скрипом наклонилась, наполненный первобытным злом взгляд скользнул по Беллу. Принц почувствовал себя голым, таким же голым и беззащитным, как выбеленные кости на которых она сидела. «Это и есть пенривский принц?» Ее голос напоминал аромат ядовитого цветка, манящий и пугающий, а слова эхом отозвались в голове Белла и отдались резонансом вниз по позвоночнику, так что он даже засомневался, говорит ли королева вслух, или слова звучат у него в голове. «Такой слабый!» «Такие хрупкие кости!» Несмотря на присутствие сотней тварей и ногтисов, в пещере повисла тишина, словно ни одна душа не осмеливалась дышать, пока королева говорила. Пересохшее горло Белла содрогнулось. Он сумел сглотнуть, и в тишине этот звук прозвучал, как раскат грома. «Интересно!» Продолжила королева своим ужасно прекрасным голосом, обводя пальцами глазницы маленьких черепов. «Как твои ключицы будут смотреться на моем троне после того, как Равенна заберет твое сердце? Они восхитительны!» Желчь подступила к горлу Белла, и он снова сглотнул, не видя ничего вокруг, кроме трона и сидящего на нем монстра. Королева теней скользнула на ноги, расправив крылья во всю длину, и направилась к принцу. Белл пригнул голову, но королева неодобрительно прищелкнула языком, взяла его костлявым пальцем под подбородок и приподняла его лицо. Ее глаза завораживали, убаюкивали, и странное спокойствие охватило Белла, несмотря на то, что сердце оглушительно колотилось о ребра, а легким не хватало воздуха. — Кто эта смертная девушка, принц? — прошептала королева. — Та, что забрела в мои земли, разыскивая тебя. Хейвен, как только это имя промелькнуло у него в голове, был почувствовал, как там что-то зашевелилось, вторгаясь в его мысли, рыская в них щупальцами, прорываясь сквозь его защиту. Рунный камень в кармане у бедра отозвался жаром, и щупальца исчезли из головы Белла. Тень мелькнула на лице королевы теней, которая чуть наклонила голову в сторону, с внезапным интересом разглядывая принца. Кроваво-красные губы растянулись в ней искренней улыбке. То эта девушка, принц? Отвечай!» Спокойствие затопило Белла, снимая напряжение с мышц, и имя Хейвен само собой солетело с его языка. «Он ведь может доверять этой королеве, он может рассказать ей о Хейвен!» Внезапно спокойствие исчезло, Белл стряхнул с себя оцепенение, в которое его погрузила королева теней, и шумно втянул воздух. «Монстр теней из преисподней он чуть не выдал подругу!» Прикусив щеку и сосредоточившись на боли, принц ответил. «Я не знаю, кто она». Королева теней моргнула, глядя на него, но что-то изменилось, как будто вуаль упала с ее лица, обнажая кошмарное зрелище. Жуки, сороконожки и другие ночные твари извивались в ее костях. Темно-зеленая змея, Наблюдала за принцем из своего гнезда в грудной клетке, с шипением высунув розовый язык. Слезняк вылез из глазницы и шлепнулся на пол. Вздох ужаса вырвался из горла Белла, и королева впилась ногтем ему в подбородок, заставляя его приблизить к ней лицо. Ее дыхание было подобно холодному прикосновению смерти к его щекам когда она прошептала ⁇ Сейчас проверим, Пенривский принц ⁇ Доспехи королевы тихо заскрипели, когда она выпрямилась, оставив Белла стоять на коленях и вернулась на трон, волоча за собой подол черного плаща. Принц затрясся. Теперь, увидев ее истинную сущность, Белл понял, Что плащ сделан не из ткани, а представляет собой одну сплошную массу копошащихся скорпионов, сорока ножек и пауков. Это было совершенно отвратительно. Она была совершенно отвратительно. Усевшись на трон, чудовищная королева снова перевела взгляд на принца, и жестокая улыбка тронула ее губы. «Если она тебе не подруга, — сказала королева теней, — тогда это не будет иметь для тебя никакого значения». Взмахом руки она призвала тьму, чернильным облаком окружившую ее. Внутри облака образовалось нечто похожее на клубок дерущихся в тумане тел, показанный сверху. Незнакомые Беллу создания сражались против людей в красном, но внимание принца привлекла девушка, бегущая по мосту. Холодный ужас охватил сердце Белла. Он узнал рубиново-красный плащ и розово-золотые волосы Хейвен. Под насмешки и визги порождений теней и ногтисов принц наблюдал, как Виверн приземлился на мост и полыхнул огнем. Где это она? Во всей Эритрее существовал лишь один виверн, и это была тварь из преисподней, которую приручил бывший хозяин Хейвен, чтобы запугивать и подчинять рабыню своей воле. Она редко упоминала о тваре или том человеке, но кошмары выдавали все вместо нее. Зачем Хейвен отправилась туда? В единственное место, Куда она поклялась ни за что на свете не возвращаться? «Чтобы спасти тебя, идиот», — одернул себя Белл. Хейвен, казалось, колебалась, оглядываясь на мужчину, наблюдавшего за ней с края разлома. Затем лучшая подруга принца перепрыгнула через пылающий мост, который рухнул, и Белл увидел, как она исчезает в тумане внизу. Если бы он уже не стоял на коленях, то упал бы. Перед глазами все помутнело, кроме увиденного тумана и огня. Даже когда королева теней развеяла облако и сцена битвы исчезла, Белл продолжал снова и снова мысленно видеть падающую Хейвен, утопая в собственном горе и вине. Единственный человек, которого он когда-либо любил, умер из-за него. «Отведите пенривского принца обратно к той твари», — приказала королева теней веселым голосом. «Скоро на наше небо взойдет полная луна, а до той поры пусть принц оплачет трагическую гибель девушки, которую он не знал». Белл едва заметил, как Меджвик потащил его вверх по ступеням из пещеры. Принц был глубоко погружен в себя, вынужденный снова и снова наблюдать, как падает Хейвен, и звук злого смеха королевы теней отдавался в его голове бесконечной балладой страданий.